Тоже оторвать. Да, кончить институт. Выйти замуж удачно за дипломата, говорит мама. Отец утверждает, лучше за внешне торговца. И уехать. Ну, не в Париж, так в Дакар или Коломбо. Да не все ли равно? Лишь бы уехать. И жить жизнью избранных, меченых счастливой судьбой, жратва иностранная. Тряпки иностранные, квартира на родине оформлена, как на картинке в глянцевом журнале. А для чего? Что надо? Мама говорит, поберечь себя, не шляться с кем попало. Отец восклицает, знакомство надо выбирать те, что посущественнее. А тут Игорь без конца повторяет, уйду на завод, ну и дуй. Отец пристал к Зине. Да, отшей ты этого ухажора! Как я его отошью? Не возмущается Зина, просто не знает. Как? Хорошо, я тебе помогу. Сам скажу ему кое-что, смеется отец. Через неделю знакомит с Сережей. Господи, олух царя небесного. В школе с двойки на тройку переваливается. Родители за уши тянут. Какой там дипломат или внешний торговец? Никаких задатков ни по единому предмету, но тут его родители из кожи лезут. У Сережиного отца с Зининым какие-то шуры-муры, а там еще родители подарили Сереже на шестнадцатилетие москвич. Не новый, хоженый, но все-таки. И без конца ее Зину уговаривают, прокатись да прокатись, сели, поехали, пока разгонялись. Игорь навстречу заметил, остановился. Зина фыркнула. Господи, какой сел". Эпилог. Перечитаем последние строки из письма Игоря. С тех пор я злой на людей и могу совершить все, любой поступок. Я не верю, что кто-то стоит на истинно нравственной бойцовской позиции. Я не верю людям. Вот так. Вот к таким серьезным осложнениям может привести власть вещей, внешне как будто совсем безобидное дело. Всякая пустота, как известно, долго не пустует. Ее быстро заполняет что-то. Отсутствие подлинной педагогики тотчас заполняет антипедагогика. Именно это произошло с Игорем. Сильно поддавшись антипедагогике разомкнутого пространства, Крепко поверив в силу вещей, он слишком торопливо разуверился в человеческой чести и честности. Да и то, вещестность заметнее, она нагла и достаточно откровенна. В то время как честность – состояние духа нормальное, и она не рекламирует себя. Честность – это обычность. Можно было бы сказать об утраченных Игорем идеалах, но это неверно. Утрата предполагает разочарование и выходит начальную веру им. Игорь не добрался до идеалов в результате неверного воспитания. Он просто не обрел их, не увидел, не услышал, не достиг идей, которые всегда были и всегда будут сильнее самых впечатляющих материальных соблазнов. Ненайденность идеалов в юном, едва ли не отроческом возрасте, что может быть печальнее. И как же виноваты перед Игорем его родители, его учителя, люди, которым он доверял. Он зол на отца той девочки, на пацана, который обошел его в собственном москвиче. Хорошо, если бы эта злость обратилась в честность и борьбу против торгашеской коррупции. Но Игорь зол на всех, на честных и бесчестных, без разбору. Для него не существует водораздел между правдой и ложью, между злом и добром. Он не научился отличать одно от другого, и значит, он слеп. Значит, речь идет о ненайденных идеалах. Когда человек растет, ему, его психике, его взглядам не достает прочности. Это давно известно педагогике. Еще в древние времена воспитатель сравнивал душу воспитанника с воском, который каменеет только с годами, только с воспитанием и жизненным опытом. Но жаль, если воск отливается не в достойные формы. Жаль, если мировоззрение воспитанника складывается под влиянием ложных ценностей, фальшивых идеалов, мнимых истин. Втрое, в десятеро больше понадобится теперь сил, упорства, веры,